Глава 10. Сначала я отправился к Робертсонам, ибо знал, что много времени на них не уйдет, и достаточно будет одной встречи. Миссис Робертсон и обе ее дочери оказались дома и ожидали меня после звонка Сары барстоу Они подтвердили, что навещали барстоу вечером 5 июня за день до похорон, явившись к ним задолго до восьми и откланившись лишь после двенадцати. Меня уверили, что Ларри, Сара и миссис барстоу никуда не отлучались. Я убедился, что Робертсоны не перепутали дату, а потом попытал счастье с несколькими заданными наугад вопросами о семье барстоу но быстро оставил это. Робертсоны были явно не расположены обсуждать своих старых друзей с незнакомцем. Не ведая, насколько я информирован, они даже не проговорили, что миссис Барстоу отнюдь не пребывает в добром здравии. В поместье Кимблов я прибыл в начале шестого. Не такое ухоженное, как имение Барстоу, оно заметно превосходило его по площади. Оказавшись на частной дороге, я проехал больше полумили. Угодья в основном лежали в низине, где местами через луга все еще сбегали сложенные из камней старинные изгороди. Довелась пара ручьев, слева виднелся лесок, дом стоял на небольшом холме в окружении вечно зеленого парка с ухоженной, но не очень большой лужайкой и без намека на цветники, как я мог убедиться, когда одолел подъем. Постройка, уступавшая размерами жилища барстоу была совсем новой, обшитой досками с высокой крутой шиферной крышей в одном из тех стилей, которые я валил в одну кучу, именуя стилем эпохи королевы Вильгельма. За домом у подножия холма раскинулся огромный ровный лук. Толстяк в ливреи дворецкого, вышедший из дома при моем появлении, отправил меня в том направлении по узкой гравиевой дорожке. Ничем не перегороженный лук, ровный, вычищенный и недавно выкошенный, идеально подходил для частного летного поля, где-то посередине долины, с краю, Располагалось приземистое бетонное здание с плоской крышей, и дорожка вывела меня прямо к нему. Перед ним лежала широкая и длинная бетонированная взлетно-посадочная полоса, на которой стояли два автомобиля. Я обнаружил Мануэля Кимбола внутри, он мыл руки под краном, большую часть внутреннего пространства занимал самолет» крупная машина с черными крыльями и красным фюзеляжем, сидящая на хвосте. Внутри самолета возился какой-то мужчина в спецовке. Кругом царила чистота и полный порядок. Инструменты, канистры с маслом и прочие подручные материалы были аккуратно разложены и расставлены по стальным полкам вдоль одной из стен. А рядом с раковиной даже обнаружилась вешалка с тремя-четырьмя чистыми полотенцами. — Меня зовут Гудвин, — представился я. Кимбол кивнул. — Да, я ждал вас. На сегодня я здесь закончил. Мы могли бы перебраться в дом и устроиться поудобнее. Он обратился к человеку в спецовке. — Скиннер, можешь оставить это до завтра, если хочешь. Я все равно полечу только днем.